Да-да, конечно. Алло, вы слушаете? Да-да. Дьявол больше не является знаменитостью. Всего доброго. Всего доброго. Тогда я решил еще порыться в телефонном справочнике и довольно скоро нашел искомое. Компания «Сатана», «Шайтан», «Резня» и «Ваал». 477 «Мэдисон Авеню». Телефон 3 19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 — Да все, что пожелаете. Почистить вам башмаки, вымыть пепельницу, привезти танцовщицу из бара. Ага. — Все это мы уточним позже. единственное, на чем мы настаиваем. Вы должны пользоваться нашими услугами, повторяю, не реже, чем раз в полгода. — И тогда все без обмана? — Без обмана. Сейчас наш юридический отдел займется составлением контракта. Кто будет вас представлять? —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 Нет, я... я согласен. Что ж, тогда пожмем друг другу руки. Да, да. И не забудьте, наймите агента. Самого лучшего. Это в ваших интересах. Моим агентом стала фирма Сивилла и Сфинкс. Я заключил с ними договор 3 марта. 15-го я снова позвонил им. К телефону подошла миссис Сфинкс.